Рисовать с антиков или художественных современных моделей значительно легче, чем непосредственно с живой натуры или предметов, переданных в п р о и з в е д е н и и художника. В антиках... Как и в современных художественных моделях, уже разгаданы н е и обобщены формы, взятые из действительности. И перед вашими глазами находятся существенные признаки предмета, который поэтому легче познается и передается. Вот почему в школе ставят для рисования модели с законченными, обработанными формами. Однако рисование сантиков отнюдь не должно являться самоцелью, не должно приводить к рабскому повторению виденного у великих мастеров при воспроизведении окружающей действительности. Этим грехом страдала, как известно, старая академия, навязывавшая своим ученикам и при передаче современности античные формы ложноклассическое восприятие мира. пагубное влияние всех академий в установлении ими священных канонов, преклонении перед традициями. Надо изучить, понять прошлое, отворить свое современное современными методами. Николай Алексеевич показывал мне маленький безголовый античный женский торс и в восхищении говорил, Смотрите, смотрите, только грек мог с таким проникновением передать эту форму, где в с ё реально и прекрасно. Но восхищение перед антиком не помешало Касаткину писать своих шахтеров. Я часто любовался рисунком статуи Венеры Милосской, в и с е в ш и м в фигурном классе, Впоследствии мне самому пришлось рисовать эту фигуру. Пристроился я с папкой у подножья Венеры, посмотрел вверх и понял все восхищение, которым окружена эта богиня-женщина, этого поворота торса, легкости движения, величавой и грациозной постановки головы словами передать нельзя». Тот, кто не почувствует всей красоты этого произведения, не проникнется ею д да о трепет. Просто варвар, какой бы профессии он ни принадлежал. Касаткин приглашал меня бывать у него, но я все же редко пользовался его приглашением. С детьми его я не сошелся, они были моложе меня, А сам учитель стоял гораздо выше меня не только по летам, но и по жизненному опыту и культурному развитию. Он много знал и видел, а я, кроме класса, почти ничем тогда не интересовался. Учитель подавлял меня своим авторитетом и при всем доброжелательном ко мне отношении не п о д о ш ё л ко мне близко. Мне не хотелось видеть мелочей жизни своего учителя, которые не уживались с моим тогдашним представлением о художнике и даже накладывали, по-моему, особый отпечаток на его произведение. Из-за этого я почти перестал бывать у Касаткина. Один мой товарищ также сознавался. «Посмотрю, — говорит, — на картины Касаткина, и хорошо, как будто». А как вспомню про дрова на его лестнице и запах из кухни. Пропало и хорошее в картине. Пропиталось оно особым привкусом от д о м а х о з я й с т в а Видно, брат, искусство требует и надлежащего окружения. На выставке появилась большая картина Касаткина «Углекопы», находящаяся сейчас в Третьяковской галереи. Тема картины соответствовала общему направлению передвижничества, заветам Крамского, Савицкого, его картины на постройке железной дороги, Ярошенко, Кочегар. Николай Алексеевич был большим поклонником Ярошенко, яростного защитника идейности, гражданственности и искусства. и р о ш е н к о был прекрасный организатор с сильной волей и умел держать товарищество в крепких рамках передвижнических правил.